День 90, а в Фесе опять дожди. Мы едем в Сефроу. Дождь не желал прекращаться. Хотели даже перенести встречу с Пауло. В связи с повышенной влажностью Пауло очень хотел поехать в пустыню. С момента нашего знакомства он твердил, что славно можно там поиграть с перспективой. Но ехать один Пауло не хотел категорически, так и говорил: Как же я буду один в пустыне? и то правда. А мне очень хотелось поехать в маленький городок Сефроу к каучсерферу по имени Тревис. Он очень ждал нас в гости. Позвонил и сказал, чтобы мы приезжали в любое время. Мы решили поехать в Сефроу вечером, но рюкзаки из комнаты на стойку регистрации вынести забыли. Что ж, бывает, придется оплатить еще одну ночь. С трудом разглядев Паулу сквозь пелену дождя, мы отправились к Ваджи, который ждал нас в отеле. Там, пообщавшись с Мухаммедом, очень похожим на Морфеуса из фильма «Матрица», мы стали счастливыми обладателями тура в пустыню. Возражать ему совсем не хотелось. Пустыня так пустыня. Паулу был не прочь поехать с нами к Тревису, и мы договорились встретиться с ним на вокзале, а заодно купить билеты до Рисани. Потом отправились на одну из самых древних площадей, где выделывали кожу. Нас везде сопровождал молодой парень, на площади работали его отец и старший брат. Работа эта жутко тяжелая и состояла из нескольких циклов. Первый – очистка кожи в специальном каменном барабане, конечно, вручную, стоя в каменной ванне. Второй – вымачивание кожи в птичьем помете, который действует на нее как кислота, делая ее мягкой и тягучей. Третий – окрашивание кожи с помощью натуральных красителей. Маскара для черного цвета, шафран для желтого, хна для оранжевого окрашенная кожа сохнет на солнце, после чего ее вручную растягивают на станке и придают особую текстуру с помощью камня, на который нанесен рисунок в виде точек. Камень большой и лежит на полу, а кожу о него просто труд. Последний этап – это, собственно, изготовление изделий. Все путеводители пугают туристов ужасным запахом, который стоит над этой площадью, но то ли благодаря моему насморку, то ли проливному дождю я ничего особенного не почувствовала. Когда экскурсия подошла к концу, мы побежали в хостел за вещами, а потом отправились на станцию. Чувствовала я себя неважно, но по большей части была уверена, что это связано с не самыми приятными происшествиями, случившимися в Фесе. На вокзале встретились с Пауло. До Сефроу взяли гранд такси Это когда в попутную машину набивается куча народу. В этот раз нам повезло. Компанию нам составила девушка из Касабланки Иман совершенно не арабской внешностью и молодой араб. Иман сидела на переднем сиденье, а мы вчетвером забились на заднее. Во время поездки с Дэном приключился конфуз. Он сидел справа от меня, положив левую руку мне на плечо. Молодой араб устроился слева. В темноте Дэн нащупал что-то на задней полке и принялся изучать, недоумевая, почему арабский джентльмен так странно на него смотрит. Чем-то оказалась рука молодого араба. Как только Дэн это понял, то тут же ретировался. Мы с трудом сдержали смех. Ехать до Сефрау было недалеко, но в городок мы прибыли затемно. Я позвонила Тревису. Он сказал нам идти к воротам в Медину. Над воротами, судя по его описаниям, должна была располагаться какая-то корона. Было темно, хоть глаз выколи. Накрапывал дождик. Наиболее точно описал ситуацию Пауло. «Where is the fucking crown? Где эта чертова корона?» Мы должны были дожидаться Тревиса у кафе «Рублемахам» и что-то там. Кафе было под завязку набито футбольными фанатами, но Трэвис явно не принадлежал к их числу. Он вообще был отдельно от всего. Высокого роста, немного нескладный блондин, внезапно возникший из темноты в черном дождевике поверх красного понча. «Я Трэвис», — сказал он и улыбнулся. Сразу стало как будто немного светлее. Тревис повел нас в свой дом, который располагался за соседней дверью. На первом этаже жила собака, которая встретила нас громким радостным лаем. По крутой лестнице выбрались на крышу. Там выселся небольшой голубой домик с фиолетовой дверью. В нем было две комнаты — кухня и комната с матрасами. На кухне было темно. Дэн пошарил рукой, нащупал выключатель, и на кухне загорелась лампочка. Трэвис посмотрел на Дэна с нескрываемым восторгом, словно перед ним стоял сам Дэвид Копперфильд и спросил «Как ты это сделал?» Дэн указал на выключатель. На лице Трэвиса отразилось неподдельное удивление. «А ты здесь давно живешь?» — осторожно поинтересовался Дэн. «Уже больше двух недель», — ответил Трэвис. «Больше вопросов мы не задавали». Тревис тут же принялся готовить на газовой горелке мятный чай, правда, забыл положить в него заварку и искренне удивлялся получившемуся зеленому цвету. Потом мы подумали о том, чтобы съесть что-нибудь посущественнее, и отправились на поиски кафе. Тревис взмахнул рукавом своего дождевика и, сказав «следуйте за мной», нырнул в темноту. Ходили мы очень долго и очень безуспешно. Все кафе в округе были давно закрыты, но мы познакомились с Али, который отлично говорил по-английски. На досуге он занимался любительской озвучкой голливудских фильмов и делал сэндвичи на вынос в маленькой лавке. Купив фруктов, хлеба и авокадо, мы вернулись домой. Жемчужины вечера стали сэндвичи с авокадо, который оценил Трэвис, и с бананом, который изобрел Пауло. После ужина мы познакомились с мамми. Она сдавала Тревису домик на крыше. Мамми искренне недоумевала, почему Трэвис не приготовил нам тажин, а еще принесла мягкие матрасы. Она говорила по-арабски, но, несмотря на это, мы отлично понимали друг друга. Прекрасным дополнением к чаю стала марокканская музыка, которую включил Тревис. Так закончился наш первый день в Сефроу, в отличие от дождя, который и не думал заканчиваться.